Вы знаете, была у меня злая година, а сейчас еще горш и умолк. Рассказываете? Забеспокоились братья и встали с двух сторон возле Данила. Ну о чем же рассказывать? Вдруг на кого-то обозлился человек и снова сапогом пнул полицейскую одежду. Ведь я должен напялить на себя чертову шкуру и стать полицаем? Весело? Не очень. Переглянулись братья. За что же вам такое наказание? Спросите у Сагайдака. Он заварил эту кашу. Лежится с смертью борется, а всякую всячину выдумывает. Если сказал Сагайдак, то выходит так надо. Потупились, братья. А мне легче от этого надо. Я лучше бы в самое пекло пошёл драться с чертями, лишь бы только не надевать чертовской шкуры. как на меня в ней посмотрят и что подумают люди? Да хорошего не подумают, согласился Роман, перед глазами которого и до сих пор не гасло зёрнышко огня. И всё равно хорошо, что посылают вас, а не нас. Вот так-так, даже вздрогнул Данила и уже в едливо добавил: "Благодарю за искренность". Да вы не так нас поняли, заволновался Василь. Мы бы тоже шли, если бы нас послали. Но от этого было бы меньше толку. Увидели бы какого-нибудь фашистского чина и сразу бы вогнали в него порцию свинца. А вы человек с выдержкой, вы скорее жуюте этот свинец, чем прежде времени выпустите его. Сагайдах голова. Спасибо из-за этого. Не прояснилось лицо Данила. Выш, не выдержанные, когда буду возвращаться в леса, смотрите, не изрешетите эту чертову шкуру, которую мне сейчас надо натягивать на плечь. Пособляйте хлопцы, а то сам не смогу. Очень нам нужны эти хлопты, будто недовольно забубнил Роман. А давайте сожжем чертову шкуру. Как сожжем? Удивился Данила. Обыкновенно. Прячет глаза от него Роман. Я разведу костер, Василий бросит в него это трепье, а вы будете зрителем. А что ж потом зрителю скажет Сагайдач? А это уж его дело. Мы сожем, а вы отчитаетесь. Балтун махнул рукой Данила и, наконец, улыбнулся и снова нахмурился. Все равно пойду сейчас к нему. Если не жалеете Нок и Гонра, то идите. Делано вздохнул Роман. Но уже ничто не поможет вам. Как мы только не просили не посылать Еринку в ту задрипанную корчму, всё равно ничего, кроме стыда не вышло. Чему быть того не миновать. А худшего не прибавится. И Данила, махнув рукой, пошёл к землянке Сагайдак. "А шинель!" крикнули близнецы. Данила обернулся, С ненавистью глянул на чёрный с раскинутыми рукавами ком, пусть лежит окаянное. Возле землянки с огайдака его радостно встретил Петр Соломаха, обхватил ручищами: "Что такой весёлый?" буркнул Данила. "Потому что привёз полную подводу мин". Соломаха глазами показал накрытую лубом повозку, где из-под сена выглядывали противотанковые мины. Когда вёз по бездорожью, душа дрожала как заячий хвост, ибо не зная, думалось, стоит одной из этих жестянок проснуться, и разнесёт она петра на кусочки. А ведь у меня жонушка словно солнышко, я её дома на руках ношу. Такими ручищами и повредить можно. Вот не думал такое услышать от вас. А вы меня персонально уважать должны. Это ж по какому случаю даже персонально, а потому что я скоро буду вас как пана старшего полицейа возить на мотоцикле. Вот как? Когда же это скоро будет? Как только раздобудут по мне полицейскую шинель, пока на мои плечи не одна не налазит. Это всё выдумки Сагайдака, а чьи же? А вот голова у человек. Так что, Даниил Максимович, погуляем по телам. Да как погуляем, радостно улыбнулся Соломах. После этого у Данила сразу отпала охота идти к Сайдаку, однако в сердцах он кольнул Соломаху: "Погулять-то мы погуляем, а как же быть с твоей жонушкой? Ну что ж, подождёт немного. А может, когда-нибудь ночью и прибьёмся к ней? Вот будет и писку, и визгу", и засмеялся. Глава двадцать восьмая. С железной дороги Михайлович Егорин возвратился не скоро, так как своего поезда партизаны дождались только на рассвет, когда туман из невидимых кувшинов затопил молоком и долину и лес. Это одно. А другое хотелось выхватить из горящих обломков железа и дерева какие-то трофеи, а главное оружие. но с оружием не повезло. Со станции разсекая прожекторами туман, против них шел бронепоезд, и уже под его огнем Чигирин носкочил на ящички с душистым как мед табаком. Ох и обрадовались хлопцы, что разжились такой роскошью, а не каким-то там эрзациям, и сразу же под обстрелом шрапнелью закурили длиннущие цигарки. Лагерь Сагайдак поблагодарил всех подравняков. А Григорьич Гирин расцеловал отца, но потом всё же не выдержал характера, трехнул кучерявым снопом гороха, что буйно разросся на его голове, прищурил глаз и съязвил: "И так уж вам, тато, не терпелось в ваши лета на железную дорогу топать. Я не топал, А ехал на вазу, потому что жаль было своих сапог. И не делай меня таким старым после войны сделаешь. Это тогда я буду отлёживать бака на печке и командовать мамой, чтобы она проворней из печки подавала на стол. Как тебе нравится такое благоденствие? Григорий засмеялся, снова тряхнул всеми стручками своего гороха. Но да уж вы как раз из тех, кто улежит на печке. Сразу броситесь в огонь, в председатели. Если доживу, то пойду, согласился старик. Кто же должен землю поднимать, как не мы? И обернулся к той призакатной стороне, где лежало его село. Отсеялось ли оно старыми руками? Да какой теперь сев? На левом плече мешок с зерном. Бери зерно в правую руку и сейся. Родись жить о пшеница, как сто лет тому. Такой сев из сентября перевалит на октябрь, а позднее ничего не родит, только зря хлеб изводит. Григорий верно понял, что колобродит в голове отца, пригласил свои насмешечки. Вы тато Сейчас отдыхайте, до да сил набирайтесь. Я тоже скоро пойду в землянку, а то вечером у меня работа. И поклонился, то ли в шутку, то ли в серьез. Старича Герин ласково посмотрел на сына. Не могу я днем заснуть, не научился за свой век, а вечером должен навестить маму. Снова чего-нибудь цыганить. И Григорий показал в улыбке все свои зубы и щербинку. Без этого не обойдешься. Интендант у нас нет. Легкая грусть легла на загорелое лицо Григория. Он оглянулся вокруг и тихо сказал: «Вы поцелуйте маму. Скажите, что мы ее очень любим, и пусть не горюет без нас». Так она и послушает тебя, хмыкнул Чайгин. Ещё мало ты знаешь нашу мать. И пошёл в леса, в которых уже играли осенние шумы. А больше всего нравилось им разгуливать в осиннике, где каждый лист теперь чеканился как золотой дукат. Под стволами осин то тут, то там красовались бархатные, подёрнутые свежей влагой шапки подосиновиков. А по пням венками высыпали первые опята они как где твара были густо усыпаны мелкими веснушками значит завтра можно сварить хлопцам суп с опятами не забыть бы взять перца у Марины как она там вздохнул михаил